Деньги трудно любить без стремления обладать ими Поэтому здесь практически невозможно избежать отношений и зависимости Можно только стараться свести их к минимуму Радуйтесь, если к вам пришли деньги Но ни в коем случае не убивайтесь по поводу их недостатка или утраты Иначе их будет все меньше и меньше Если человек мало зарабатывает, то типичной его ошибкой будет нытье по поводу того, что денег вечно не хватает. Параметры такого излучения соответствуют бедным линиям жизни. Деньги – это не средство, а сопутствующий атрибут на пути к цели. Не беспокойтесь о них, они придут к вам сами. Не думайте о деньгах, думайте только о том, что хотите получить. Не цель достигается с помощью денег, а деньги приходят на пути к цели. Не нужно беспокоиться, когда вы тратите деньги. Тем самым они исполняют свою миссию. Если вы приняли решение их потратить, не жалейте. Стремление копить деньги – и как можно меньше тратить, ведет к созданию сильного потенциала. В одном месте скапливается и никуда не уходит. В таком случае велика вероятность потерять все. Деньги нужно разумно тратить, чтобы было движение. Там, где нет движения, появляется потенциал. Богатые люди не зря занимаются благотворительностью. Так... Они снижают избыточный потенциал накопленного богатства. Одним из главнейших препятствий на пути к исполнению желания является искусственно созданная важность. Важность возникает там, где чему-то придается избыточное значение. Многие только тем и занимаются, что строят стену на фундаменте важности, а затем пытаются перелезть через нее или пробить головой. Важность представляет собой избыточный потенциал в чистом виде, при устранении которого равновесные силы формируют проблемы для того, кто этот потенциал создает. Внутренняя или собственная важность – Проявляется как переоценка своих достоинств или недостатков Формула внутренней важности звучит так «Я важная персона» или «Я выполняю важную работу» Внешняя важность также искусственно создается человеком Когда он придает избыточное значение объекту или событию внешнего мира Формула внешней важности «для меня большое значение имеет то-то» или «для меня очень важно сделать то-то». Представьте, что вам необходимо пройти по бревну, лежащему на земле. Нет ничего проще. А теперь вы должны пройти по тому же бревну, перекинутому через крыши двух высотных домов. Это для вас очень важно – и вам не удастся убедить себя в обратном. Единственным способом устранения внешней важности является страховка. В каждом конкретном случае страховка будет своя. Главное не ставить все на одну чашу весов. Должен быть какой-то противовес, защита, запасной путь. Чтобы войти в равновесие с окружающим миром и получить свободу от маятников – Необходимо снизить важность. Надо постоянно контролировать, насколько важно вы воспринимаете себя и окружающий мир. Внутренний смотритель не должен спать. Если вы столкнулись с проблемной ситуацией, постарайтесь определить, где вы перегибаете палку, на чем зацикливаетесь, чему придаете избыточное значение. Не преодолевайте препятствия, снижайте Важность. Снижать важность не означает превращаться в мраморное изваяние. С эмоциями бороться бесполезно и не нужно. Если вы пытаетесь держать себя в руках и внешне соблюдаете спокойствие, в то время как внутри все клокочет, избыточный потенциал еще больше усугубляется. Эмоции порождаются отношением, поэтому изменить следует отношение. Чувства и эмоции – это лишь следствие, причина только в одном – важность».